Глава 12. В которое время течет вспять. Обед на корабле — самый приятный час для пассажиров. Стюарды заранее сервировали стол. Здесь были салаты, супы, дичь и рыба, фрукты и напитки, приготовленные по лучшим рецептам планет Солнечной системы. Карен начал с шоколадного мороженого. Он ел, а мороженое у него все прибавлялось. Карен внимательно оглядел горку мороженого и тотчас о нем забыл — Взял вилку в правую, а нож в левую руку. Алька лениво чистила апельсин. А Мышук ел уху из серебряного котелка и рассказывал, как он отыграл в шахматы остров Тутик, причем у самого себя. Посторонний человек наверняка не понял бы Мышука. Во-первых, король начал со своей шахматной победы и кончил описанием таблички, которую он обнаружил, войдя в свою каюту. Во-вторых, слова и фразы, которые произносил король, для земного наблюдателя звучали бы очень непривычно. Потому что произносились наоборот. Например, Ак-ла значила алька, Нирак Карен, Натипак капитан, Лорак сам король и так далее. Но для всех присутствующих эти слова были обыкновенными. Третий обед короля кончился необычно. Он заглянул в блестящий котелок и изумленно произнес: Смотрите, живая рыба! Честная королевская живая! И мышок поднял над столом руку, в которой билась голубая форель. А потом опустил рыбу в котелок с прозрачной водой, на дне которого лежали целая картофелина, морковь, головка лука и все прочее, что полагается для приготовления ухи. Соседи по очереди заглянули в котелок. С удивлением они обнаружили, что на всех тарелках произошли странные превращения. Перед Алькой лежал целый апельсин в серебристой кожуре. В вазочке Карена покоились кусок льда, сухие сливки, щепоть сахара и какао, а жареное мясо, разрезанное на мелкие куски Олегом, превратилось в сырой бифштекс. Обед на этом закончился. Роботы, пятясь, стали уносить на кухню готовые и полуготовые блюда. «Платон, тебе не кажется, что все мы сошли с ума?» — тихо спросила Ирина Александровна, капитана Вегова. Я не могу объяснить, в чем дело, но я испытываю необычное ощущение. Сердце у меня слева и в то же время не на месте. Сидим мы удобно, но как будто вверх ногами. Что с твоим кораблем? Успокойся, Ирина Александровна, с нами все в порядке. Но мир вокруг нас, можно сказать, сошел с ума. Признался капитан старой приятельнице. Течение времени внезапно переменилось, и события идут в обратном направлении. «Я ничего не понимаю в твоих звездах», — строго произнесла биолог. «Нельзя ли попроще? Разве время течет?» «Время, конечно, не движется, это привычное сочетание слов», — согласился Вегов. «Я ведь сказал, что космос изменил ход событий в обратном направлении. Мне трудно объяснить, приходится напрягать память, чтобы не забыть, о чем я говорю. Представь, что киномеханик перепутал и запустил ленту с конца». А лента это про нас. Таким механиком оказалась черная дыра. Вот посмотри. Капитан подвел гостя к бильярдному столу и взмахнул кием над пустым столом. Пятнадцать шаров выскочили из луз, прокатились по зеленому сукну и образовали в центре стола ровный треугольник, оттолкнув кий в руки резко выпрямившегося капитана. При этом не было слышно никаких ударов, потому что звуки возвратились к шарам и кию. Я не собирался играть в бильярд, фыркнула Ирина Александровна. Это лишь классический пример события в обратном направлении времени, объяснил Вегов. Но мне должны дать научные подтверждения. И он рассказал, что сейчас телескоп корабля отыскивает в незнакомом космосе галактики, известные людям многие столетия. На снимках, сделанных в земных условиях, отчетливо виден красный след летящих звезд. Эти галактики с огромной скоростью удаляются от Земли. Если же на снимках Виктории будет не красный, а голубой след, значит, галактики как бы приближаются к кораблю. Точнее, галактики движутся в том же направлении, а Виктория — в обратном. «А я приготовил всем сюрприз», — объявил во всеуслышании Мышук. «Хочу признаться, друзья, что я тоже лечу на родительский день. В корабле из конечного космоса летит мой сын». Я постарался сделать так, чтобы не только эта встреча, но и наше возвращение домой были благополучными. Представьте себе, я добыл пропавший шар пути». И сияющий король вынул из кармана невредимый шар, положил его на стол. Все замерли. А Карен вскочил, уставился на шар. Серая кошка, дремавшая до сих пор в кресле, беспокойно подняла голову. Король хлопнул в ладоши, и Силь внес в зал клетку с крысой поставил перед королем. Крыса металась за толстыми прутьями, поглядывая на людей красными глазами. Король поклонился. Раздались аплодисменты. «Вы спросите, как я ее поймал?» торжествовал мышук. «Очень просто. На кусок сала с веревкой. Древнейший способ охоты на тутейке Крыса попалась в ловушку вместе с шаром». Король распахнул дверцу клетки, Схватил крысу за хвост. Крыса висела мордой вниз и кривлялась. Король знал, что надо делать с пойманной крысой. Но сейчас он почему-то отпустил крысу и сквозь усы тоненько крикнул «Мяу!». Крыса шлепнулась на стол, схватила шар, прыгнула на пол и улизнула в открытую дверь. Но серая мисс совершила невероятный прыжок с кресла и опередила похитительницу. Бежали они хвостами вперед. «Зачем вы это сделали?» Крикнул Карен королю: "Зачем отпустили их вы красолов?" Король удивленно взглянул на мальчика, пожал плечами. Он демонстрировал древний способ охоты на кусок сала, подвешенный на веревке в клетке. Потом Исиль унес пустую клетку. Появился стюарт и спокойным голосом пригласил всех обедать. Зазвучал колокол. Роботы накрывали на стол.